Привычка номер восемь. Поддерживаем связь и общаемся с партнером ежедневно. Регулярное общение друг с другом – основа осознанных отношений. Это привычка, которая требует внимания каждый день. Ведь так легко погрузиться в состояние постоянного стресса и встать на скользкую дорожку, ведущую к апатии и отчужденности. Слишком многие отношения выглядят вот так. Мы начинаем день в спешке, чтобы скорее пойти на работу или по другим делам. Мы можем поговорить друг с другом по телефону или переброситься короткими сообщениями один-два раза на протяжении восьмичасового трудового дня. После возвращаемся домой, где нас ждет еще больше обязанностей, например, дети, готовка ужина и бытовые хлопоты. Мы быстро едим перед телевизором, моем посуду, Сидим в интернете или делаем что-то по дому, а потом отправляемся в постель, вымотавшись и не обсудив друг с другом ничего важного. Общение подразумевает ежедневное времяпрепровождение один на один, разговоры, обсуждение надежд и мечтаний и высказывание тревог. Это значит, что надо полностью присутствовать в моменте, когда мы беседуем с партнером слушать внимательно, не отвлекаясь и не занимаясь чем-то другим. Наша связь должна иметь крепкий фундамент, чтобы мы могли работать как преданная делу команда. Если мы отдалились и не находим времени друг для друга каждый день, то настала пора осознать проблему и ее способность разрушить любовь, доверие и близость. Джон Готтман в книге «Семь принципов счастливого брака» пишет следующее. «Наши лабораторные исследования показывают, что супруги, эмоционально отдалившиеся друг от друга, действительно разводятся, но делают это примерно через 16 лет. Отчужденность – медленно действующий яд, который разрушает узы, связывающие нас вместе» так почему же появляется прохладность в отношениях? Почему партнеры начинают отдаляться друг от друга и жить скорее как соседи, чем по-настоящему любящие друг друга люди? Зачастую работа, дети и другие обязанности мешают нам проводить время вместе. Мы такие уставшие и перегруженные, что отодвигаем на второй план человека, который должен быть на первом месте. Отчужденность может также произрастать из скуки, чувства безнадежности и разочарования в отношениях. Стоит только одному партнеру начать отдаляться, как яд распространится и отравит всю пару целиком. В результате человек, который пытается наладить общение, просто сдается. Полноценно и по-настоящему любить, значит, понимать и принимать уязвимые стороны партнера, его или ее слабости и боль. Помогать и поддерживать близкого человека, чтобы он или она могли справиться со своими проблемами и почувствовать защиту и любовь. Быть готовым, готовой, рассказать о своих уязвимых сторонах, слабостях и боли. Практиковать активное и рефлексивное слушание. Стремиться к эмоционально зрелому общению и решению конфликтов. Ежедневно присутствовать физически и эмоционально. Телесно выражать любовь. Проводить время вместе за играми и развлечениями. Активно поддерживать контакт даже на расстоянии. Осознанно ставить отношения в приоритет над работой, хобби и разными жизненными обстоятельствами. Развиваться как личность и предлагать партнеру совершенствоваться вместе. Уметь прощать и просить прощения. Конечно, большая часть из перечисленного очень индивидуальна и касается двух конкретных людей. Мы знаем, какая у нас связь с партнером, когда чувствуем и видим ее. Мы помним ощущения в начале отношений, когда мы были тесно сплетены друг с другом. Благодаря этим воспоминаниям мы можем найти способ сблизиться заново. Как сформировать эту привычку? Могут ли отношения стать прежними после периода отчужденности? Да. Мы способны возродить близость, снова научиться открываться друг другу и заняться тем, что будет укреплять нашу связь. При работе над этой привычкой сперва необходимо оценить, в каком аспекте отношений вы с партнером стали безразличны и отдалены друг от друга. Насколько вы отдалились друг от друга? Ответьте на следующие 17 утверждений, чтобы определить уровень вашей отчужденности. На каждое из утверждений ответьте, верно ли это, почти верно или неверно. Утверждение первое. Мы с партнером больше не ощущаем близость и не знаем, как снова обрести связь. Утверждение второе. Одному из нас или обоим скучно в отношениях. Утверждение третье. Мы слишком заняты, чтобы сейчас работать над отношениями. Утверждение четвертое. Разговаривать друг с другом о проблемах бесполезно, потому что это не помогает. Утверждение пятое. Мы проводим больше времени на работе, с детьми, за просмотром телевизора или за компьютером, чем друг с другом. Утверждение шестое. Мы редко звоним или пишем друг другу когда находимся на расстоянии. Утверждение седьмое. Мы редко думаем о потребностях другого. Утверждение восьмое. Мы редко ведем глубокие и душевные разговоры. Утверждение 9 Разговаривая, мы часто отвлекаемся или теряем интерес. Утверждение десятое. Мы потеряли интерес к сексуальным отношениям. Утверждение 11. Мы скорее будем проводить время с друзьями или семьей, чем друг с другом. Утверждение 12. -е. Мы редко развлекаемся вместе или ходим на свидание. Утверждение 13. -е. Мы редко обнимаемся или касаемся друг друга. Утверждение 14. -е. Нам не хватает сил на решение конфликта. Утверждение 15. -е. Мы больше не выходим на люди как пара. Утверждение 16. -е. Мы не открываемся друг другу и не делимся проблемами, как раньше. Утверждение 17. -е. Кажется, что мы скорее соседи, чем любовники. Вместе проанализируйте результаты. Обсудите свои ответы. Уделите особое внимание утверждениям, где вы ответили верно или почти верно. Отметьте те пункты, где вы с партнером стали отдаляться друг от друга. Подумайте, почему так происходит? Связано ли это с требованиями и обязанностями в жизни? Или вы просто не уделяете отношениям необходимое внимание? А может, происходит что-то более серьезное, что заставляет вас или вашего партнера отдаляться? Заметка. Если существует внушающее опасение причина для отчужденности, например, конфликт, неверность или зависимость, мы советуем обратиться к квалифицированному семейному психологу. Решите, с чего начать восстанавливать связь и общение. Основываясь на ответах на предыдущие вопросы, обсудите, какие первые шаги необходимо предпринять. Иногда это может быть что-то простое, гулять вдвоем каждый день или проводить время вместе без детей в конце дня. Вероятно, вам необходимо заново зажечь сексуальную жизнь или увеличить количество тактильного контакта. Возможно, нужно устраивать больше свиданий или оставлять время на совместное веселье и игры. Если вы оба ощущаете, что отдалились друг от друга, начинайте с чего-то легкого. Например, выделите 10 минут, в течение которых будете держаться за руки и делиться событиями дня. Это не тот случай, когда надо обсуждать проблемы или тревоги, а приятное времяпрепровождение, когда у обоих есть шанс поговорить и послушать. По очереди делитесь новостями и слушайте не прерывая. Можно задавать вопросы или комментировать, но только после того, как партнер закончит говорить. В главе о привычке номер 15 вы узнаете больше об активном слушании. Выберите время, место и триггер. Определите, когда и как часто вы будете практиковать новые привычки. Начните с той, которую можно совершать ежедневно, например, с разговора один на один. Обсудите следующие моменты. В какое время дня вы хотите работать над привычкой И как долго? Какой триггер напомнит вам о ней? Где лучше всего это делать, чтобы вас не прерывали и не отвлекали? Установите напоминание. Помимо триггера, определитесь с тем, что поможет вам не забывать о привычке. Например, установите напоминание на телефон или где-то в доме наклейте записочку, которую легко заметить. Работайте над другими привычками. Проявляйте большую осознанность по отношению друг к другу, общаясь по нескольку раз в течение дня. Это могут быть маленькие шашки, например, полное любви сообщение или звонок, либо наоборот, какой-то значимый поступок. Обсуждение вариантов совместного времяпрепровождения способно стать интересной, а также полезной привычкой само по себе. Если вы не знаете, с чего начать, Мы предлагаем идеи покататься на велосипеде, посмотреть старые фотографии, посмотреть смешной фильм, составить плейлист любимых песен, открыто поговорить о чувствах, поделиться мечтами друг с другом, полежать, обнявшись под одеялом, посидеть в парке, устроить долгую прогулку, устроить пикник, покидать фрисби поплавать в бассейне сходить вдвоем за продуктами, устроить поездку, спланировать вечеринку, пойти в книжный магазин, провести день в музее, помыть машины друг друга, пройти тест на определение типа личности, отправиться на рыбалку, написать друг другу любовные послания, отправиться в поход, отправиться на прогулку при лунном свете, заняться любовью в новом месте, написать по стихотворению и прочитать их друг другу, поужинать при свечах, сходить на концерт, встретить рассвет, полюбоваться закатом, сходить на танцы, рассказать друг другу забавные истории, провести время на пляже, съездить за город, сыграть в настольную игру, сделать друг другу массаж, стать волонтерами на благотворительном мероприятии, Сделать забавные фотографии. Посетить веревочный парк.